Глава 16. Эпичные места и сражения. К моменту, когда я перестала таращиться на решетку, паучиха уже успела скрыться в темноте. Сделав несколько шагов следом, я остановилась у кромки, где кончался свет, и подождала, пока глаза привыкнут к полумраку. М -м да, стоило бы фонарик тьфу, факел захватить. Нерешительно прошла еще несколько шагов, представляя, как меня со всех сторон окружают такие же волосатые пауканы, но вдруг мягко мигнуло, и на стенах стали загораться отдельные камни. С каждым моим шагом их становилось все больше и больше. Ведущий в подземелье туннель построили, вкрапляя среди обычных камней, вот такие интересные. Или даже волшебные. Вполне вероятно. Ух ты! Я потрогала один, обнаружив, что он холоднее, чем остальные. А еще эти камни мне что-то напоминали. Я так и не вспомнила, что именно, потому что отвлеклась на вернувшуюся сферу. Честно говоря, я не сразу ее признала и, взвизгнув, попыталась дать пинка. Паучиха ловко увернулась и суматошно заметалась поодаль. «Прости, никак к тебе не привыкну», — сконфуженно извинилась я. «Идем дальше?» Голубой свет мягко заливал пространство, позволяя ориентироваться. Через каждые несколько метров от основного туннеля отходили боковые симметричные. Я заглядывала в каждое ответвление, но исследовать их прямо сейчас не стало. Вдруг под замком целый лабиринт. Нет, в такие места лучше соваться со специальным снаряжением, иначе заблудиться недолго. Я решила оставить исследование новой территории на потом, но все-таки не удержалась, и свернула в одно из ответвлений, чтобы проверить, что же находится за ближайшими дверями. Оказалось, что там хранятся какие-то мешки в большом количестве. Развязав один, обнаружила зерно. Пшеница? Почему не перемололи? Или это на семена? В сельском хозяйстве я разбиралась слабо. Вот Агриппина могла рассказать все и обо всем. Что и где растет, как надо поливать — какие болезни или насекомые-вредители грозят тому или иному виду. У меня же от этих тонкостей голова пухла еще больше, чем от ее бандитских сериалов. Может, конечно, зря я не вникала, и сейчас бы эти знания пошли впрок, но я же не подозревала, что когда-либо стану заниматься подобным. Проверив еще несколько ответвлений, рыца в обнаруженном добре не стало, но определенные выводы сделала. Нога мародера не ступала в эти подземелья. Ничего поломанного, перевернутого или разграбленного. Все содержалось в полном порядке и даже не носило следов порчи сыростью или грызунами. А ведь за годы, что замок пустует, зерно должны были сожрать мыши. Наверное, грабители не разгадали волшебных слов, чтобы попасть в пещеру Алибабы, а от вредителей добро в подвалах защищала магия. «Ладно, склады подождут. Сейчас нужно починить меч. Это важнее». Я вернулась в главный проход, где меня терпеливо ожидала паучиха. Глядя на ее лохматое тельце, я не испытала прежнего отвращения. Кажется, я начинала к ней привыкать. Дальше мы уже не останавливались, пока не добрались до круглого зала, в который вывел главный коридор. Здесь все целиком было сложено из мягко мерцающих блоков. И только теперь я осознала, что именно они мне напоминали. Пещеру дракона. Догадку подтвердил каменный куст в глубине у дальней стены, эдакое скопление кристаллов-сталагмитов. Стоило мне войти в высокий арочный проход и... «О-ой!» — я взмахнула руками, едва удержав равновесие. «Да тут хоть на коньках катайся!» Пол был гладким точно зеркало и ужасно скользким. Из нас двоих сфера ощущала себя куда увереннее. Впору было пожалеть, что у меня всего-то две ноги. Перебирая лапками, паучиха направилась прямиком к стологмитовому кусту и юркнула внутрь. Затем выбралась обратно и принялась нарезать круги вокруг этого скопления кристаллов. Осторожней, я направилась к ней, попутно осматриваясь. Зачем здесь это место? Почему оно такое просторное и пустое? Может, тут что-то хранили раньше? Что-то... гигантское? Угу. «Авиалайнер, не иначе». Я усмехнулась изо всех сил, отгоняя единственную логичную мысль о драконе. А еще меня сильно заинтересовали кристаллы. Не ли это камни? Возможно ли в будущем использовать их в качестве денег, если отколоть несколько кусочков? С такими корыстными планами я и подошла к сталагмитам. Сфера, будто обрадовавшись, что я все поняла правильно, снова юркнула внутрь куста. Осторожно заглянув в его сердцевину, Я обнаружила, что она устроилась в особой ложбинке. Поджав пушистые лапки, паучиха превратилась... Хм, в довольно трогательный комок с глазками, которые вполне разумно смотрели на меня. Не знаю как, но в этот миг я догадалась, что ей здесь хорошо. Это то самое волшебное место, да? Я даже говорить стало с ней мягче, но, ожидаемо, паучиха мне не ответила. В надежде, что я что-то упускаю, еще раз осмотрелась но по-прежнему глазу не за что было зацепиться. «И как это работает?» — спросила я тишину. «Может, стоит мне обнажить меч, и все само по себе образуется?» Не образовалось. И я ничего лучше не придумала, как просто сунуть рассекающие в это скопление сталагмитов. Вот тут-то чудо и произошло! Ахнув, я отшатнулась и выпустила меч из рук. Да и как было не выпустить? Ткнувшись концом туда, где мгновение назад так уютно устроилась паучиха, он не упал, а так и остался в вертикальном положении, балансируя на самом острие, и прямо на моих глазах принялся покрываться изморозью слой за слоем. Да так стремительно, что когда первая волна добегала до верха, ее уже нагоняла следующая. Это сопровождалось пульсирующими вспышками света и продолжалось до тех пор, пока меч полностью не покрылся оболочкой из полупрозрачного светло-голубого камня. Теперь его с трудом можно было отличить от остальных сталагмитов. Не мигая, я наблюдала за творящейся магией, пока свет не перестал мерцать. «А дальше что?» Поинтересовалась я у паучихи, потому что больше было не у кого. Сфера разговорчивей с тех пор не стала, поэтому я решила немного подождать. Но шли минуты. Пять. Десять. Ничего не происходило. В подземном ангаре было довольно прохладно, и я зябко поежилась, начиная замерзать. Если пробуду тут еще какое-то время, точно подхвачу насморк. Ненавижу мерзнуть. Болеть я не собиралась. Нельзя мне без меча попадать в подобные переделки, когда даже лекарства от температуры нет. Возможно, существовали какие-то травки... Те же лепестки солнцеедов наверняка могли помочь, но экспериментировать мне не хотелось. Подумав об этом, я сделала мысленную пометку в ближайшее время поискать и изучить медицинские справочники. Наверняка в обширной библиотеке замка они есть. С надеждой посмотрела на меч, который окончательно превратился в сталагмит и уже ничем не отличался от прочих, и разочарованно вздохнула. В глубине души я надеялась, что подзарядка будет мгновенной. Но, похоже, это требовало времени. «Ладно, приду попозже», — проворчала я и направилась к выходу. Как ни странно, сфера посеменила за мной. Бежала она теперь не впереди, а рядом, выдерживая дистанцию в пару метров. «Ты это... Может, ночью будешь выходить за ворота? Только не пугай деревенских и не ешь людей. Хороших не ешь, а плохих можно», — рассуждала я, вспомнив о главшишке. В конце концов, ни он, ни его команда не походили на хороших. Но что, если они совладают с паучихой? Нерфиаты знают о магии побольше моего. Только будь осторожна. А днем можешь возвращаться и спать здесь. Милостиво разрешила я и все-таки передумала нет. Лучше никого не ешь, если я не разрешу, а то мало ли. Паучиха словно только этого и ждала. Ускорившись, засеменила к выходу и очень быстро пропала из виду. Мм, да. Оказавшись на улице, я подставила лицо солнечным лучам. После полумрака и холода сияющего зала, их тепло показалось особенно приятным. Захотелось поваляться на пляже, и я решила, что все-таки схожу сегодня к морю. Но только я повернула ко входу в замок, как с отчаянным воплем на меня налетел цвета драк. Нежно-салатовый, с невероятными серебряно-розовыми глазками и чуть более темным зеленым хохолком. «Это та самая драконочка, которая нравилась Сонику», — узнала я крылатую красотку по описанию. Ударившись в мою грудь, она что-то отчаянно запищала, зависнув в воздухе напротив моего лица. «Соник!» — воскликнула я. Драконочка, выполнив кульбит, полетела в обратном направлении, а я припустила за ней. Оказавшись на заднем дворе, увидела небывалое зрелище. Все цветодраки собрались в одном месте и выстроились в большой круг. Они громко пищали на одной ноте и ритмично хлопали крылышками. Все это походило на самый настоящий ритуал. Внутри кольца кружили два синих цвета драка. Соник и его брат Баламут. Я остановилась в нескольких шагах, чтобы их не беспокоить. Драконочка что-то тревожно высвистывала, рея рядом с моим ухом. «Не переживай, Соник обязательно одержит победу». Подбодрила я ее и подставила ладонь. В этот момент Баламут налетел на брата и вцепился ему в загривок. Соник отчаянно сопротивлялся, пытаясь извернуться, но ничего не получалось. Дерущиеся цветодраки кубарем упали в траву, издавая уютные звуки, похожие на довольное урчание котов, совершенно неподходящие для отчаянной драки маленьких драконов. Я еле сдержала улыбку, несмотря на то, что искренне переживала за своего друга и советника. Стебли травы колыхались, показывая примерную траекторию перемещения дракошек, а затем они вновь выпорхнули наверх. Оба основательно потрепанные, со взъерошенными хохолками, в которых застряли какие-то семена и мелкий мусор. Но хуже всего было то, что одно из крылышек Соника оказалось порвано, из-за чего ему было сложно держаться в воздухе. Баламут выглядел поувереннее. Состояние противника придало ему боевого духа. И грозную трель, он стрелой бросился к Сонику и мощным ударом отбросил его далеко за пределы круга. Драконочка подалась назад и вспорхнула, едва не свалившись с моей ладони. В ее огромных глазах сквозило форменное отчаяние. Мы вместе уставились туда, где в траве скрылся Соник. Первым моим порывом было броситься к побежденному дракошке, отыскать его в густой траве, защитить, но я заставила себя остаться на месте». Своей помощью я лишь подорву авторитет короля Цветодраков. Кусая губы, я вспоминала, как храбро он бросился на мальчишек, защищая брата. Как отвлекал паучиху, чтобы я могла спрятаться. Секунды шли одна за одной, Соник все не появлялся. Ох, как же мне хотелось взять мухобойку и прихлопнуть наглеца баламута. Сейчас мне совсем не было жаль этого неблагодарного хулигана, который их и халка своего брата не Первая из нас не выдержала драконочка. С горестным писком она попыталась отыскать возлюбленного в высокой траве, но ей наперерез выпорхнул баламут. Ударил крыльями перед самым носом, вынуждая испуганно отпрянуть. Красотка пискнула, метнулась в одну сторону, в другую, но тот повторял ее движение, не пуская. Вот это мне уже совсем не понравилось. Я готова была уничтожить разбойника, который ворвался в мирную жизнь нашей стаи, но тут трава зашуршала и в воздух поднялся Соник. Было видно, что ему очень сложно лететь, баламут изрядно его потрепал, но решимость в глазах маленького дракона заставила меня прирасти к месту. Он отчаянно махал крыльями, упорно сокращая расстояние до мечущейся драконочки, которую не пропускал баламут. Красотка вдруг увидела Соника и, спустив удивленный писк, зависла в воздухе. Только ее крылышки продолжали трепетать, как у калибри. Баламут, чтобы в нее не врезаться, заложил крутой вираж. В этот миг он увидел Соника и пришел в ярость. Ощетинился, в зеленый хохолок, выставил вперед лапы с острыми когтями и ринулся на брата. У меня сердце сжалось. Но Соник и не подумал увернуться. Дальше случилось совсем уж неожиданное. Мой маленький дракошка вдруг выдохнул пламя. Струя синего, точно у газовой горелки огня, вырвалась из его пасти на добрый метр и сбила наглеца. Кувыркаясь, теперь уже баламут полетел в траву. Не обращая на него внимания, Соник повернулся к своей драконочке. Та, обезумев от счастья, бросилась к спасителю. Они переплели шеи и принялись тереться щечками, точно коты издавая урчащие звуки. Их тут же окружили остальные цветодраки, немилосердно пища. Вся эта шумная компания... Двинулась к полянке с санциедами, позабыв и обо мне, и о Баламуте, который так и валялся где-то в траве. Пользуясь моментом, я принялась раздвигать стебли в поисках непорядочного братца Соника. В конце концов, это мой замок, и я не потерплю, чтобы моих друзей обижали на его территории. «Вот ты где, гаденыш мелкий!» Хохолоку Баламута обгорел и теперь больше напоминал короткий ежик. При падении он умудрился запутаться крылом и одной лапой и, жалко, подскакивал, не в силах взлететь. Он пронзительно запищал, когда я схватила его и безжалостно стиснула в кулаке «Все!» «Амба! Допрыгался, дружок!» Зло прошипела я и, воровато оглядевшись, сунула дракошку в карман штанов. Придерживая карман рукой, чтобы баламут не вылетел, я заторопилась прочь, пока Сонику было не до меня. Кажется, у него там что-то вроде свадьбы намечалось, так что я решила не мешать. А еще я вполне успевала осуществить свои планы и искупаться в море. Заодно и мусор вынесу подальше. Я мстительно прихлопнула по карману, вызвав сдавленный писк. Но пришлось потратить еще немного времени, чтобы подоить и выпустить на выгул Маруську. Собрав небольшую котомку с полотенцем, сменой белья и парой бутербродов, я налила воды в бутыль с пробкой. Туда же в котомку переместила баламута и отправилась к морю. Несносного цветодрака я решила выпустить, только когда отошла подальше от замка. Он затаился где-то в котомке и не подавал признаков жизни. «Эй, ты живой там?» На миг я испугалась, что случайно могла его раздавить, но когда сунула руку в котомку, мелкие острые зубы впились чуть повыше мизинца «Ай!» вскрикнула я, выдернув руку. «Ай-яй!» «Да крови прикусил, зараза!» Ухватив его за хохолок, я сильно подула ему в нос. Дракончик тут же разжал челюсти. «Вот в кого ты такой злющий, а? И не скажешь, что брат Соника!» Я брезгливо отбросила дракошку и прижалась к ранке губами. «А я и не хочу, чтобы меня с ним сравнивали!» Вдруг услышала я голос Цветодрака. В том, что это именно Баламут со мной разговаривает, не было ни малейшего сомнения. Все точно, как и с Соником, но голоса дракошек отличались. «О, нет! Теперь я вынуждена слушать твою болтовню!» Я зашагала к берегу, намереваясь обосноваться в той же самой бухточке, где купалась в прошлый раз. Солнце пригревало, и было жарче, чем тогда. Значит, и вода сегодня должна быть потеплее. «Соник! Что за дурацкое имя?» — не желал угомониться Баламут. Он летел следом, стараясь держаться на безопасном расстоянии. «Хорошее имя. Мне нравится. И значение у него есть», — буркнула я. «Да и всяко получше, чем твое». «А какое у меня имя?» «Баламут. Потому что ты дурной, как не знаю кто. И мутишь воду с первого мгновения, как объявился». Некоторое время Цветодрак молча продолжал следовать за мной, и я не выдержала слушать, ты чего ко мне прицепился? «Лети куда хочешь». «И куда мне лететь?» слегка обиженно спросил он. «На все четыре стороны. Выбирай. Вернуться в замок я тебе не позволю». «В замок мне теперь нельзя. Брат убьет». «И правильно сделает. Он тебя, между прочим, спасать бросился, рискуя жизнью, а ты на него напал, да еще и его девушку обидел». «Это моя девушка!» возмутился дракошка и даже подлетел ко мне ближе. «Ну-ну». «А она так не считает!» — хмыкнула я и предупредила. «Попробуешь меня еще раз цапнуть? Размажу и не посмотрю, что говорящий!» «Злюка!» — отпрянул Баламут. «Неблагодарный!» — парировала я. Тем временем мы уже спустились к бухточке, и я стала раздеваться. «Понимаешь, старейшие все всегда хвалили Соника!» — неожиданно принялся жаловаться Баламут. «А я только и слышал, не лезь туда, не летай сюда!» «Сядь в цветок и не отсвечивай!» Я повернулась и с интересом уставилась на паникшего дракошку. «И...» «Я хотел доказать всем и... Ей, что я храбрый и сильный, И даже рискнул вылететь за стену!» «А брат тебя предупреждал, что не стоит этого делать, верно?» Припомнила я рассказы Соника. «Верно», — нехотя согласился Баламут. «В итоге я остался ни с чем...» А он умудрился стать королем стаи, да еще и охмурил. Мелодичной трелью прозвучало имя драконочки. А мне было интересно другое. Неужели теперь я смогу говорить с каждым цветодраком, если тот меня хорошенько куснет? Надо будет провести управляемый эксперимент. Да вот хотя бы даже с драконочкой этой. Заодно и имя ей придумать. Я уже окрестила ее красоткой, но лучше с Соником прежде посоветоваться. Ок. «Как он научился такому?» — спросил Баламут, но я, задумавшись, прослушала его вопрос. «Ты о чем?» «Лина, он же выдохнул пламя, как настоящий дракон! Цветодраки так не умеют!» «У меня было предположение, что так на Соника повлияла связь с тенью дракона, но я не знала наверняка. К тому же мне не хотелось бы, чтобы и Баламут обрел подобную способность или допустил хоть одну мысль, что сможет так же» поэтому я лишь пожала плечами и уверенно выдала «Он же король цвета драков, этим все сказано». Кажется, Баламута удовлетворил такой ответ, потому что больше он не спрашивал. Раздевшись до нижнего белья, я плюхнулась в воду, которая оказалась куда прохладнее, чем я ожидала. Проплыв вдоль берега туда и обратно дважды, решила, что для начала хватит. Когда выбралась, покрывшись гусиной кожей, обнаружила баламут окружающим поодаль над какими-то незнакомыми мне цветами. Он тактично позволил мне переодеться в сухое, прежде чем снова приблизился. «Для чего тебе это было нужно?» — поинтересовался Цветодрак. «Что именно?» — переспросила я, просушивая волосы полотенцем. «Ты залезла в воду и барахталась?» «Я плавала». «Зачем?» «Для удовольствия, естественно». «Люди странные», — выдал Баламут, немного помолчав. Я только пожала плечами, не стремясь его разубедить. Собрав вещи, достала бутерброд и, жуя его на ходу, пошла обратно, прикидывая дальнейшие планы на этот день. Надеюсь, Силану удалось уговорить сестру, и та согласилась встретиться со мной. И пусть она не окажется похожей на брата Соника. В противном случае у меня будут проблемы. Баламут больше не досаждал мне болтовнёй. Он молча следовал за мной, как хвостик. Удивительно, но меня это не раздражало. Честно признаться, его присутствие даже успокаивало. Тем более, что по мере приближения к замку меня одолела подспудная тревога. Бывает такое чувство, когда ты еще ни о чем не знаешь, но уже подозреваешь, что-то произошло. Какая-то неприятность ждет впереди, и никак тебе от нее не увернуться. Вот и на этот раз было так же. Шаря взглядом по окрестностям, я морщилась и терла грудью солнечного сплетения, раздумывая, не свернуть ли мне стропы в лесок, который начинался сразу слева в низине. Может, снова на сферы рыщут поблизости? Или у ворот войска главшишки? Но ни в небе, ни рядом с замком, ни на дороге я не увидела никого и ничего подозрительного. «Эй, баламут!» — позвала я дракошку. «Ты ничего такого не ощущаешь?» «Лина, ты про что?» — дракончик подлетел ближе. «Есть поблизости что-нибудь опасное или подозрительное?» Честно признаться, я думала, что вредный цветодрак меня пошлет, но нет. Он тут же насторожился, поднялся выше и принялся вертеть головой с опаленным хохолком. А затем маленькой синей молнией ринулся к лесу и исчез среди деревьев. Почти сразу же раздался истошный женский виск.